ключ к успеху. Сегодня большинство тех, кто задействован в производстве безмолвного свидетеля, справедливо ожидают, что телевизионная драма еще долго будет сохранять за собой звание одного из самых продолжительных телесериалов в мире. Одним из ключей к успеху является то, что создатели постоянно ищут свежие идеи и оригинальные сюжетные линии, в то же время показывая серьезную драму. А ещё взрывы, наркотики и смерть. Сразу после запуска сериал получил высокую оценку за стремление точно отразить судебную науку и то, как судмедэксперты помогают привлечь преступников к ответственности. Начиная с подготовки к самому первому эпизоду Безмолвного свидетеля в 1996 году и вплоть до современных серий, по крайней мере, один уважаемый эксперт-криминалист присутствовал на съемочной площадке, чтобы гарантировать достижение хрупкого баланса между достоверностью и хорошей драмой. Консультанты-криминалисты, прикрепленные к каждой серии безмолвного свидетеля с момента его запуска много лет назад, работают в сотрудничестве с режиссером шоу, продюсерами, сценаристами и актерами, чтобы сериал выглядел достоверно. Для многих специалистов-криминалистов эти консультанты являются невоспетыми героями, которые следят за тем, чтобы судебная медицина была честна и точно представлена на телевидении. Большинство согласны с тем, что это достигается почти всегда. Однако экспертам было нелегко балансировать между достоверностью и драмой. Один инсайдер безмолвного свидетеля сказал мне, что его команда сценаристов шоу часто привлекает консультанта криминалиста, чтобы он сказал, каким необычным типом смерти можно завершить эпизод, потому что идеальные неожиданные концовки остаются необходимым условием для хорошего сюжета. Бывший продюсер шоу рассказал: "Когда дело доходит до хорошей драмы, все дело в том, чтобы вовлечь зрителя. Вы должны верить в действия персонажей и правдоподобность сюжетных линий. Вот почему судебный консультант является такой важной частью. Но вы также должны позволить драме увести вас в мир, которого, возможно, на самом деле не существует. Создатели Безмолвного свидетеля не хотят концентрироваться только на технической, научной стороне судебной медицины, но в то же время зрители должны верить, что персонажи сериала знают о чем говорят. Затем он добавил: Невозможно показать все абсолютно точно, потому что тогда придется пожертвовать хорошей драмой, которую в конечном счете и ожидает аудитория. Но жизненно важно убедить зрителей в том, что происходящее настолько реально, насколько может быть реально любая драма. Безмолвный свидетель идеально отражает эволюцию мировой судебной науки вплоть до сегодняшнего дня. Это вполне может быть одним из ключевых факторов того, почему сериал оказался таким успешным. Но без сомнения, когда бывший полицейский Найджел Макрери создавал его в 1996 году, он не мог предвидеть будущее шоу и его необычайную долговечность. Описывая развитие судебной медицины за годы, прошедшие с тех пор, как безмолвный свидетель впервые появился на экране телевизоров, В этой книге я попытался дать всестороннее представление как о реальном, так и о вымышленном мирах.